Глава шестая. И что же это у меня там внутри? Влад. Меня кидает сначала в жар, потом в холод. В груди что-то колет. Как я сразу ничего не почувствовал? Как я сам этого не понял? Дарья сидит напротив и молча смотрит на меня, ожидая хоть какой-то реакции. Влад. Девушка тихо зовет по имени, выводя меня из ступора. С тобой все в порядке? Перевожу взгляд на Дарью. От вида ее блестящих глаз в моем воспаленном мозгу что-то щелкает. Что-то неразумное, даже немного безумное. Хочется прямо сейчас сорваться и поехать за сыном. Затрудняясь с ответом, говорю севшим от эмоций голосом. Меня накрывает пульсирующей болью в висках. Может, тебе водички? Не надо, отворачиваясь к окну, потому что меня начинает сносить разрушительными эмоциями. Получается, мои родители обо всем знали? Зачем они врали? Почему о ребенке ничего не сказали? Это же их родной внук. Ничего уже не понимаю в этой жизни. Черт подери, я всю жизнь думал, что знаю этих людей. Может быть, если бы не они, то моя жизнь сложилась совершенно иначе. Саша рос бы в нормальной семье, и Карина была бы жива. Что же вы натворили, родители? Ведь у меня могло быть все иначе. Да, как у людей. «Мне сейчас дико хочется проораться». На мгновение перед глазами вспыхивает картинка, как мы с Кариной сидим у меня дома на кровати. Мы прощаемся, потому что у меня через несколько дней самолет. Она бодрится и делает вид, что я совсем не грустно, хотя у самой глаза уже какой день на мокром месте. Это были наши последние дни вместе. Сколько женщин у меня было после нее? Да я их в жизни сосчитаю, а имен даже и не вспомню. «А Саша? Что бы с ним было, если бы он попал в интернат, а не к Даше?» «Подумать страшно. Хорошо, что Дарья его к себе забрала». Медленно поворачиваю голову и встречаюсь с ней взглядом. «Ты Саша рассказала обо мне?» «Нет», — она вжимается в спинку кресла и бледнеет. «По правде говоря, я даже не знаю, как это сделать». «Он знает, что ты приемная мать?» Отрицательно мотает головой. Я ему говорила, что Витя ему не родной. Сказала только, что его папа живет далеко за океаном. Без подробностей. «За океаном», — усмехаюсь. Несколько секунд смотрю, как ее колотит «Нервничаешь?» «Немного», — тихо отвечает. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться и провожу рукой по волосам. «Влад», — она вдруг оборачивается на меня. «Только пообещай, что ты сейчас не вспылишь и не помчишь рассказывать ему всю правду». Я что, похож на ненормального? Ты думаешь, я не понимаю, что для такой новости ребенка подготовить надо? Ну да, тем более, что ты ему не понравился. Говорит, будто между прочим, а у меня внутри все переворачивается. Черт, закурить охота. Только бросить собрался. На электронку перешел. Угу, бросишь тут, как же. Снова острая боль слева пронзает грудину. от чего пальцы немеют, и мне приходится несколько раз сжать и разжать кулак. «Даша! Фух, как здесь душно! Или, может, я горю? Хочется пойти и засунуть голову под кран с холодной водой, чтобы хоть как-то успокоиться!» По реакции Влада мне абсолютно ничего не понятно. Он огорчен или, наоборот, рад? «Хорошо, что под столом не видно моих трясущихся колен. В любом случае, я буду знать, что сделала все от меня зависящее. И Сашка никогда не упрекнет меня, если узнает правду. Я всегда смогу оправдаться перед сыном». «Главное, что я все честно рассказала, а там будь что будет». «Где Саша сейчас?» – внезапно спрашивает Влад после недолгой паузы. Бросаю взгляд на круглые черного цвета настенные часы. «Еще в школе, но скоро занятия закончится, и он пойдет домой. А что?» «Один?» – гневно вспыхивает мужчина. «Ну, до автобуса с одноклассниками, а там один». «Ты разрешаешь ему одному бродить по городу?» Формулировка его вопроса мне вот совсем не нравится. Что значит бродить? Он проезжает на маршрутке четыре остановки, выходит практически возле дома. И вообще, я не понимаю, это ты меня сейчас упрекаешь? Спрашиваю, собрав кучу, все свои растерзанные эмоции. Вижу, как зло начинает играть на лице его желваки. Что-то я не узнаю у этого человека. Впервые вижу Влада таким суровым. Еще минуту назад мне казалось, что этот мужчина растерян, расстроен, а сейчас... «Нет, просто интересуюсь», — ровно отвечает Влад. «Но я вижу, как он сдерживает себя». «Чего-чего, предъяв свою сторону, я явно не ждала. Тем более совершенно незаслуженных». «Вообще-то я работаю, если ты забыл», разворачиваясь к мужчине лицом и вкладывая в свой взгляд максимум разочарования. Но мужчина встречает его достаточно спокойно. И да, Саше приходится возвращаться со школы самому. Еще он сам ходит на футбол и в бассейн. Ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Тоже мне учитель нашелся. Вскакиваю на ноги. По-хорошему, ты мне спасибо сказать должен за то, что я тебе о сыне рассказала, а не претензии предъявлять. «Спасибо», — хмуро произносит он, продолжая меня прожигать своим гневным взглядом. И смотреть на меня вот так не надо. Меня в буквальном смысле передергивает от этой всей ситуации. «Как так?» — складывает руки на груди. «Вот так, как ты сейчас смотришь. Влад, я воспитываю Сашу уже много лет. Поверь, лучше меня этого ребенка не знает никто. И в советах посторонних я не нуждаюсь. Я не посторонний. Я его отец. Снова смотрит на меня, как на корень зла. Будь ты хоть трижды ему биологическим отцом, но ты пока что чужой для него человек. И тебе придется заслужить право стать ему по-настоящему родным человеком. Извини, я не хотел тебя обидеть» но мне все равно не нравится, что он один, без присмотра, находится длительный период времени. Мне тоже много чего не нравится, но для того, чтобы выжить, пришлось чем-то жертвовать. Ладно, давай оставим этот разговор на потом. Пресекая дальнейшие разборки, строго предлагают Владислав. Сейчас надо решить, что нам делать дальше. «Сань, я дома, и я не одна», — говорю с порога, бросая сумочку на консоль. «Пальто можешь повесить сюда», — подаю Владу в вешалку. «Спасибо», — кивает, снимая верхнюю одежду. «На улице настоящая метель. Боюсь, если так пойдет дальше, то через пару часов машину Влада придется откапывать. Добрый вечер!» В коридоре появляется Саша с книгой под мышкой. Он бросает недовольный взгляд в сторону Влада и тут же мрачнеет. «Ты чего смурной такой? Случилось что?» Снимаю ботинки и отставляю их в сторону. «Нет, все в порядке. Просто ты не говорила, что к нам гости придут», — недовольно бурчит сын. «Просто я случайно встретила Влада на улице и пригласила к нам на ужин. Безбожно вруя, убеждая себя, что это ложь исключительного блага. Там такой снег валит, кошмар просто. Мужчина натягивает фальшивую улыбку. Перевожу взгляд на Владислава и вижу, что он растерян. А я, между прочим, предупреждала его, что он Саше не понравился. Но он настойчиво повторял, что хочет видеть сына». Кошмар просто, эхом повторяет Санька и разворачивается в сторону комнаты. Что это вообще такое? Кто мне скажет, где находится та черта, которая разделяет детский протест и первое подростковое хамство? Я провожаю Влада в гостиную, а сама зову Сашу. Сыночек, можно тебя на пару слов? Даш, мужчина ловит меня чуть выше локти. Тепло его руки проникает сквозь тонкий трикотажный свитер. От неожиданности я замираю на какой-то миг. Сама не знаю, почему я так реагирую на такой простой жест. Ой, ладно, Дарья, прекращай врать сама себе. Все ты прекрасно знаешь. Каждое его касание работает, как индивидуальная машина времени для тебя. Я вспоминаю, как волновалась перед каждой нашей встречей. Боялась, что все поймут мои истинные чувства к нему. Поэтому всегда тушевалась и старалась держаться подальше в нашей общей компании. А на самом деле... Я больше всего на свете хотела прижаться к крепкой юношеской груди. Хотела, чтобы он меня обнял и никогда больше не отпускал. Ой, мамочки, а сколько ночей подряд я представляла, как мы с ним... Так, все, пора заканчивать с этими воспоминаниями. А то я сейчас потеку, как шарик мороженого на яблочном штруделе. Мы давно уже другие, и нечего вспоминать былое. Не ругай его, говорит он над ними губами. Молча киваю. Сашка недовольно придется на кухню. Я жду, пока он зайдет и закроет за собой дверь. Это впервые, когда мой сын ведет себя так вызывающе по отношению к малознакомому человеку. Это что такое было?» Понижая свой голос до шепота. «Разве я тебя так воспитывала?» «Зачем он пришел?» Подозрительно сощуривает глаза сын. «Он мой друг. И пришел, потому что я его пригласила». «Угу, друг, как же!» Зло произносит он. «О боги, неужели это начинается тот самый пубертатный период, о котором пишет в книжках по анатомии. Или, может, на него так повлиял наш развод с Виктором? «Александр, ты ли это?» «Я не узнаю тебя, сын», – возмущенно развожу руками. «Мама, я тебе уже говорил, что этот человек мне не нравится». «Почему? Он что, тебя как-то обидел?» Складываю руки на груди, пытаясь выяснить истинную суть его плохого отношения к Владу. «Нет, просто не нравится и все», – насупившись, отвечает он. «Мне твой друг Макар тоже не нравится, но я как-то терплю его». И прошу тебя сделать то же самое, просто проявить немного терпения, и, возможно, Влад раскроется для тебя с какой-то другой стороны. Или причина кроется в чем-то другом. «Ни в чем», — фыркает он. «Вот и прекрасно. Расправляю плечи и поправляю волосы. Через час будем ужинать, а пока постарайся вести себя так, чтобы мне не пришлось краснеть за тебя. Хорошо, тогда я буду сидеть в комнате до тех пор, пока он не уйдет». Фраза разрывается над моей головой, словно бомба. Не думала я, что все будет настолько трудно.